Homo erectus, Homo sapiens, Homo sensitiva. Мы все мутанты, и в этом слове ничего необычного или страшного нет. Вообще ничего страшного не существует в природе, страх только в человеческих головах и пока не сознании. Все мутанты, населяющие планету, разные и делятся по видам. Об этих видах и видовых отличиях как раз и будем говорить сейчас. Люди-мутанты. Мутанты живут и умирают, как и все живые существа. Дольше ли, меньше ли живут, у всех выходит по-разному. Протяженность жизни физического тела – это лишь количественные показатели для соответствующих граф статистики. Сама же официальная статистика утверждает, что на планете сейчас живет около 8 миллиардов мутантов. Вам привычнее называть мутантов людьми? Давайте их так и называть. Ведь действительно, все мы люди и человеки, а процесс мутации, отсюда и мутанты, это свойственный всем живым существам процесс. Поэтому мутируют все и не только вирусы. Все живые существа. Мы живые существа, значит мутанты. Только люди почему-то термин мутация к себе редко применяют или вообще не применяют. А зря. Осознание того, что твой организм постоянно мутирует, заставило бы многих Homo erectus и Homo sapiens задуматься. Иногда задуматься, тем более креативно задуматься, весьма полезно. И тем, кто помнит, что наши организмы состоят из клеток, и тем, кто это забыл или никогда не знал, напомним сей факт. Даже приведем текст из вашей любимой Википедии, чтобы нас в произвольных фантазиях о строении человеческого организма не обвинили. Спонтанные мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях окружающей среды. Индуцированными мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий в искусственных, экспериментальных условиях или при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. Мутации появляются постоянно в ходе процессов, происходящих в живой клетке. Вот так мутируют все. Убедились? Ключевые слова и понятия в определении мутации — это изменение, постоянно, окружающая среда, условия, нормальный, неблагоприятный, жизнь. Их и возьмем за основу наших рассуждений. Возьмем за основу, но от себя добавим еще несколько понятий для ясности. Эволюция, инволюция, деградация, прогресс и, полагаем, в процессе рассуждений добавим еще парочку-троечку, ведь аппетит, как известно, приходит во время еды. У нас всегда аппетит нормальный и, что важно, регулируемый. Вам тоже хорошего аппетита всегда и хорошей его регуляции. Об аппетите позже, сейчас не о нем. Вспомнили для красного словца. Клетки организма вместе с самим организмом человека нас сейчас мало интересуют. Так же, как и мало интересуют вопросы генетики, которые связаны лишь с физическим телом человека, но никак с его психикой и сознанием. Это все к окружающей среде и ее изменениям. Нас сейчас больше интересуют вопросы, связанные с эволюционными процессами развития самих хома, вернее, судя по нынешнему положению цивилизации, с инволюционными процессами. Хочешь быть родственником обезьяны? Будь им! Давайте тогда разберемся сначала, кто такие хома и почему им по умолчанию надели корону царя природы, причем надели сами люди, то есть надели сами на себя, сами себе царь получается. Начнем с формальных определений и кое-что к ним добавим. Хома от латинского люди род семейства гоменидов отряда приматов Википедия. Эректус от латинского homo erectus или человек выпрямленный, человек прямоходящий. Устаревшие архантропы – ископаемый вид людей, которые рассматривают как непосредственного предка современных людей. Википедия. Сапиенс. От латинского Homo sapiens. Вид рода людей Homo из семейства гоминид в отряде приматов. От остальных современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается относительно высоким уровнем развития материальной и нематериальной культуры, включая изготовление и использование орудий труда способностью к членораздельной речи и абстрактному мышлению. Википедия. Сенситива. От латинского «homo человек с внешними анатомическими особенностями «homo sapiens», при этом обладающий характерным только для данной группы людей высокоразвитым эмоционально-чувственным сознанием, базирующимся на этических и эстетических принципах отношения к личной и общественной жизни. Характеризуется высоким умственным и эмоциональным интеллектом, отличается наличием способностей, недоступных по ряду причин «homo erectus» и «homo sapiens» предпочитает данные способности не демонстрировать в социуме, поэтому практически не отличается от окружающих его людей по внешним признакам. Как видите, даже Википедия ничего не говорит о наличии у эректосов даже зачатков некой культуры и способности мыслить. «Мы не так радикальны, и эти зачатки видим», обозначили некоторые в наших предыдущих рассуждениях. Одновременно та же Википедия недвусмысленно намекает на родственную связь сапиенсов с обезьянами, человекообразными, но обезьянами. Характеризует сапиенсов как говорящими и уже, в отличие от эректусов и обезьян, мыслящими существами. Прекрасная попытка адептов теории Дарвина всякий раз напоминать всем людям, без исключения, об их вот таком происхождении и сегодняшних родственных связях с обезьянами. Их право права всех людей и каждого человека в отдельности на собственное мнение не оспариваем, поэтому no comment. С другой стороны, в виртуальной энциклопедии ничего не сказано об эмоциональных, чувственных отличиях этих двух видов приматов, не сказано даже на уровне примитивных инстинктов, пусть и для кого-то основных, но примитивных с точки зрения развитости самих эмоций чувств. Ничего для нас, надеемся и для вас уже скоро, тут удивительного нет. Подробно обсудим с вами нюансы работы ментального и эмоционального аппаратов людей. Коллективное мышление авторов Википедии отказывает сапиенсам даже в зачатках наличия эмоционального аппарата. Точно так же, как немногим ранее, указанное коллективное мышление отказало эректусам в отсутствии аппарата ментального или, другими словами, способности мыслить. Мы сохраняли, сохраняем и намерены сохранять объективность, поэтому постоянно предполагаем наличие того и другого, говоря о каждой категории хома. Тут опять отметим следующее, коль зашел разговор. Цитируем в разных статьях Википедию, исходя из ясного понимания того, что на сегодняшний день этот источник знаний является вашим основным, как и все интернет-пространство. По крайней мере, пока. По той же причине приводим высказывания различных известных вам персонажей, чтобы вы не чувствовали себя одиноко с нами. Качество статей Википедии и глубины мыслей авторитетов всех времен и народов не критикуем, а берем за основу наших с вами дискуссий. Впрочем, вы это и так видите. Да и с точки зрения литературного изложения приемлемо иногда несколько освежать суховатую подачу философских и научных взглядов, которыми мы с вами делимся. Ведь философия это отражение жизни, а в жизни есть место всему в данном случае и сухости и свежести. Опять же не забываем, что осознанно играем по правилам, установленным современным научно-философским казино. А хомосенситива, по известным причинам, Википедия и все оставшееся интернет-пространство хранит совсем не гордое молчание. Ранее использовали для удобства и далее будем использовать просто сенситива Sapiens Erectus. Полагаете, если их нет в интернете, то они не существуют в реальной жизни? Для тех, кому интернет и телевидение стало голосом Бога на Земле, возможно, да, не существуют. Еще не полностью медийно зомбированные такую возможность допускают. Для единиц и самих сенситива они существуют однозначно, для нас тоже. Просьба для особо догадливых не путать сенситивы с участниками различных клоунат, которые активно ротируются по телевидению под броскими названиями, что-то типа «битва кого-то с кем-то или чем-то», «за гранью чего-то» и прочими черными и белыми потомственными или внезапно озаренными или ясно какими-то ряженными в немедийного поля. Уже говорили, что люди с высокоразвитыми эмоциональными, чувственными способностями совсем не публичные, хотя постоянно в шаговой доступности от каждого человека. Кстати, все эти ряженые потомственные – хороший фон сохранять данную доступность. Известно ведь, что если хочешь что-то спрятать, то положи это на видное место. Непубличность сенситива вполне объяснима и по другой причине. Могли бы ответить сразу, но многие из вас обиделись бы. Поэтому давайте вместе со всеми подойдем к ответу, выстроив логическую цепочку. Хотите? Даже дарвинистов побалуем использованием их терминологии. Нам ничего не стоит, а людям будет приятно, что вспомнили о них. Спешите делать добро или просто делать приятное людям. Дарвин научил обезьяну говорить. Итак, призовем дарвинистов и сочувствующих им, будем использовать их логику, поскольку она доминирует сегодня в мире. Получаем следующее. Homo erectus является предком Homo sapiens, значит Homo sapiens является новой генерацией Homo erectus, новой и более продвинутой хотя бы только потому, что sapiensы обладают способностью к членораздельной речи и абстрактному мышлению. Продвинутой, значит более развитой Homo генерацией. Сверим часы. Никто не обиделся на то, чтобы быть более продвинутым. Нет таких. Замечательно. Идем дальше. Новая генерация в процессе эволюции перестает быть новой, становится старой и должна выйти на новый уровень, как в свое время сделали эректусы, превратившись в сапиенсов. Отсюда следует, что должна появиться совсем новая генерация, отличная от сапиенсов, как последние отличались от эректусов. Принято? Новая генерация не может появиться по свистку арбитра или взмаху волшебной палочки фокусника. Другими словами, ее зарождение и созревание идет постепенно. И однозначно неравномерно. Кто-то прогрессирует быстрее, кто-то наоборот, а кто-то застыл в ожидании. Господа дарвинисты, тут мы о вашем любимом естественном отборе. У всех животных в помете бывают здоровые и больные детеныши. То же происходит и у сапиенсов. Они же тоже из животных, точнее, семейства гоминид в отряде приматов. И все детеныши, если выживут, развиваются также не одинаково. Одни быстрее, другие медленнее. Не нравится пример с животными? Давайте на примере растений. Ягоды на вишне, даже на глобально продвинутой японцами сакуре, созревают неравномерно по времени. Одна ягода уже созрела и упала, другая только начала живительным соком наливаться. Так пойдет? В обоих случаях все новое. Детеныши и зеленые ягоды нуждаются в первоначальной защите, чтобы набраться сил и выжить в жестком природном окружении. Одних прячет мать, других прикрывает листвой дерева. Как бы то ни было, в обоих случаях появляется новое поколение или новый урожай, отличный от прародителей. В нашей первоначальной трактовке новая генерация хома, также отличная от прародителей. Новая генерация людей не очень заставила себя ждать и появилась согласно всем законам природы. Название этой генерации – люди хома-сенситива. Соответственно, судьба будущей новой генерации однозначно по тем же самым эволюционным законам природы предрешена. Ей быть. Новая генерация пока полностью не сформирована и не пришла на смену стареющей генерации сапиенсов, которые точно так же когда-то заменили эректусов. Более того, она только начала формироваться. Считайте, что присутствие немногочисленных сенситива на планете — это некий тест-драйв или бета-версия новой программы для новой генерации или нового витка эволюции. Вместе с тем, новой генерации присущи еще и некоторые принципиальные отличия от животного, растительного мира и мира сапиенсов. Сенситивы не рождаются, сенситивы становятся, становятся благодаря саморазвитию и часто вопреки воспитанию родителей и их окружения. Или благодаря другим сенситивам, которые помогли продвинутым сапиенсам развить свой эмоционально-чувственный ресурс. Когда сенситивы станут полноценной хомогенерацией, то рождение сенситива от родителей сенситива станет такой же нормальной процедурой, как сейчас происходит у сапиенсов и происходило ранее у эректусов. Воспитание и окружение будет полностью соответствовать уровню развития цивилизации хомосенситива. Потому что все будут сенситива, включая родителей и окружение, естественно. Пока доступна лишь условная бета-версия со всеми вытекающими. Или вы думаете, что на цивилизации сапиенсов эволюция закончится? Или сапиенсы надели царскую корону на свои головы навечно? Не будьте наивны и эгоистично пугливы. Законы эволюции даже дарвинисты признают, по-своему трактуют, правда, но признают. По расхожему обывательскому мнению, каждый человек физически смертен, почему тогда должна быть бессмертна сама современная человеческая общность? Или человек отдельно, а человеческое общество отдельно по тому же обывательскому расхожему мнению? Разве она не из бренных тел состоит, или вы все-таки верите в бесконечный путь и бессмертную человеческую сущность? Синситивы человека не публичный, но вездесущий. Также целесообразно отметить здесь следующее. синситива пока очень мало, ничтожно мало по сравнению с миллиардами сапиенсов и мимикрирующих под них эректусов. При этом, естественно, они не живут компактно, как остальные люди, а разбросаны единично по всему земному шару. Сенситивы не безобидные ботаники и легко могут защитить не только себя, но и многих других от подавляющего числа недругов, если такие обнаружатся. Но они постараются предвидеть любое обострение, чтобы избежать его и не допустить вреда кому бы то ни было, включая недоброжелателей избежать, чтобы принести как можно больше общественной пользы своей деятельностью и при возможности помочь стремящимся стать тоже сенситива. Исходя из ранее сказанного, давайте теперь, как и собирались, вместе ответим на вопрос о непубличности хомосенситива. Ответим совместным риторическим вопросом. Она им нужна? Кстати, получили очередную актуальную лакмусовую бумажку-индикатор для выявления ряженых под сенситива шарлатанов. И опять лаконично и риторично. Шарлатанам публичность нужна? Рады, что в обоих случаях внесли ясность. Есть, конечно, и более тонкие причины для объяснения столь фундаментальных различий между тремя категориями землян, но это уже для второго класса нашей общеобразовательной школы. первоклашкам пока только азбучные истины. Такие уж заведены порядки, и мы их стараемся соблюдать. Публичный, непубличный, разве есть какая-то разница, если созидательный процесс идет, люди работают, и их работа приносит результаты всему человечеству? Или вы хотите из них сделать медийные иконы, как делали раньше с иконами деревянными, чтобы опять снять ответственность себя и переложить на других, а самим продолжать денно и нощно деградировать, успокаивая себя мыслями о человеческой слабости? Не пойдет. Уже не пойдет по вашему сценарию. Вы сняли плохой сериал, поэтому следующего сезона не будет. Будет снято новое кино и по абсолютно другому сценарию. Толстые чувства. Интересна внутренняя среда всех указанных видов хома. Другими словами, их ментальный и эмоциональный уровень, а не физический. Для тех, кто испытывает трудности с пониманием употребляемых нами терминов, дадим синонимические ряды. Неполные, конечно, к некоторым наиболее важным. Остальные сами ищите, пожалуйста, в словарях, это нетрудно. Ментальный, внутренний, умственный, когнитивный. Эмоциональный, чувствительный, легко возбуждающийся, способный остро чувствовать, аффективный, страстный, порывистый, возбудимый. Инволюция. Деградация, маразм, декаданс, упадок, вырождение, регресс, вырождаемость. Как видите, из трех терминов только эмоциональный имеет разнонаправленные и разноокрашенные значения. Остальные два обладают однозначными смысловыми совпадениями со своими синонимами. Так и должно быть. Это ведь эмоции, они же чувства. Чувства у всех разные, как и сами Хома. Конечно, и арсенал этих чувств у всех разный. Значительно разница и объем чувств и их количественная составляющая. Самое главное, что качественные характеристики эмоций чувств, ну, совсем разные. Что такое качество чувств? Правильно, это тонкость, тонкость чувств. Чем тоньше, тем качественнее, и, соответственно, наоборот, толстые чувства, как и буквально толстое физическое человеческое тело, неповоротливо, болезненно и неэстетично. Извиняться перед толстыми не будем, соблюдать толерантность и политкорректность не будем. Подобную толерантность по отношению к толстым по физике и или ожиревшими в душе навязывают человечеству в массовой, медийной и сетевой культуре те же толстые и не толстые, но ожиревшие душой. Хотят, чтобы вы все были толстыми, больными и легко внушаемыми. Такими рулить просто и продавать им все просто. Сами же идеологи Толстого рая в большинстве своем вполне здоровы, физически и стройны. Правда, сожревшими чувствами и прогрессирующей булимией от власти и денег. Не будьте такими, сбрасывайте лишний вес из физики и с эмоций. Жрать надо меньше, восвенцами толстых не было. Жестко сказано одним из тех, Тут там побывал, но метко. Любое отклонение от нормы к болезни, поэтому извиняться не будем. Лечитесь. Врачи не извиняются перед пациентами. Врачи диагностируют болезнь по просьбе самих пациентов и за правильно поставленный диагноз не извиняются. Смешно было бы услышать извинения за диагноз болезни. За неправильный диагноз извинения уместны и необходимы. За правильный смешны и карикатурны. Поэтому лечитесь, а не обижайтесь. Справочно для всех. Мозг состоит преимущественно из жира. 60% этого органа содержит жировую ткань. Стоит ли жиреть мозгами дальше в прямом и переносном смыслах? Доводить процент содержания до 100% и сводить в человеческое сознание до 0%? Стоит ли жиреть чувствами дальше? Сводить чувства до доли процентов? Во всех случаях ожирения присутствует строгая линейная зависимость. Отклонение от нормы имеется в виду. Отклонение от среднестатистической нормы среднестатистического же хома относится прежде всего к физическому телу человека. Бывают и исключения, такие как неизлечимая болезнь, врожденные аномалии, возрастные изменения и так далее. С одной стороны. С другой, человек сам и по собственному пожеланию хочет выйти на более высокие показатели этой средней статистики, например, в спорте или балете. Именно более высокие, а не более низкие. Берегите честь с молоду. Честь — это честная душа и честное тело. Будешь честным с молодых лет, то к старости не ожиреешь ни физически, ни эмоционально. Ментальное и эмоциональное здоровье среднестатистического хома полностью попадает под действие тех же физических законов. Если подзабыли, то можно переслушать главу о науке. Когда позитивно-конструктивные показатели, включая развитие IQ и уточнение чувств, идут вверх, это нормально. Если пошли вниз, то ментально-эмоциональное ожирение и неадекватность обеспечены. Повторим общий диагноз по клинике. Толстое физическое тело некрасиво и нездорово точно так же, как и ожиревшие чувства, тем более полное отсутствие их тонких собратьев. С трудом представляем дожившего до естественной старости жирного тигра или шимпанзе. Поэтому лечитесь и будьте здоровы. Карл, ты не прав. Мы же продолжим общаться по поводу внутренней среды обитания каждого человека. И сразу же вопрос, и не просто вопрос, а основной краеугольный камень всей известной философской мысли на планете испокон веков. Что первично, бытие или сознание? Тут придется схлестнуться фигурально, конечно, с одним из самых глобальных авторитетов всех времен и народов, товарищем Карлом Марксом, который изрек еще 200 лет назад. Бытие определяет сознание. Мало что изрек, мало что не совсем то и даже совсем не то. Но на то Карл и авторитет, что на этом его не-то тезисе и вытекающих из него последующих манифестах была выстроена одна из самых живучих в мире идеологий. Идеология марксизма, которая в разные времена стала доминирующей во многих странах. Что там идеология, целое философское учение, диалектический и исторический материализм называется? Основными постулатами этого учения являются первичность материального, объективного мира и вторичность идеального, субъективного, мыслимого. Переводим на обычный язык. Человек вторичен, мир вокруг него первичен. То есть первично, так сказано ранее, бытие, которое определяет наше сознание. Вторично наше сознание, значит и мы вторичны. Все вторичны без исключения. Вот тут начинается самое интересное с точки зрения истины. И совсем малоинтересное с точки зрения гвалта криков в защиту человека как царя и покорителя природы, сам себе режиссера, основы цивилизации, хозяина планеты и прочее, прочее, прочее. Об истине и первичности поговорим сразу же после того, как уляжется этот разноголосый хор. Все, улегся. Надолго не хватило, эмоций много, аргументов мало. Да и те хлипкие какие-то. Поэтому проигнорируем их. Проигнорируем по трем причинам. Во-первых, не потому что лень рассматривать их. Мы не рабы лени. Мы не рабы, рабы не мы. Все эти аргументы вам хорошо известны и без нас. Стоит ли тратить время? Во-вторых, мы вместе с вами уже ранее выяснили в предыдущих главах, что движущей силой ментальной деятельности является пока у большинства людей ассоциативное, а не критическое мышление. Поэтому и любые сегодняшние аргументы в защиту себя любимых – это лишь слепое неприятие любой критики в свой адрес. Хотя это и не критика вовсе, а некая непонятная пока большинству вторичность ассоциативно понимая, что вторичным быть не очень, чтобы очень, сразу поднялся шум. В-третьих, не мы первые начали, первый камень бросил Карл Маркс. С этим разобрались, настроенным же изначально критично даем наводку. Может, стоит вспомнить выражение «от перемены мест слагаемых сумма не меняется» и под этим углом посмотреть на тезис товарища Маркса? Коли дали наводку, давайте ее и используем вместе. И просуждаем вместе. От перемены мест слагаемых сумма не меняется только в математике. В жизненной и самой простой логике как раз все до и наоборот. Смотрите сами. 1 плюс 1 плюс 1 равно 3. Не поспоришь. Открыл дверь машины, плюс сел в машину, плюс включил зажигание. Равно поехал. Поменяем теперь слагаемые. Включил зажигание, плюс сел в машину, плюс открыл дверь машины. Равно поехал ли? И вряд ли поедешь, и вряд ли вообще экзамен на вождение сдашь с такой последовательностью в голове и действиях. Итак, у нас не машина и тесто драйв сейчас. У нас бытие определяет сознание по Марксу. Сколько осознавал свое бытие маленький Карл в детстве, чтобы уже в зрелых годах осознать окончательно и вывести данную причинно-следственную связь, мы не знаем. Знаем только, что формулу составил весьма глобально известную, хотя и странную с точки зрения математики и логики. Да и вообще странную с точки зрения всех вместе взятых научных, философских, социальных и экономических логик теперь используем тот же метод маркса для его дальнейшего разбора бытие плюс сознание равно пролетарии всех стран соединяйтесь равно революция равно разрушение и хаос маркс сознание плюс бытие равно созидатели планеты объединяйтесь равно эволюция равно порядок и прогресс норма а у коммунизм ты где пролы и люмпины Итак, Маркс призвал к революции бытия, к его разрушению и построению нечто нового под названием коммунизм, но воззвал в своих манифестах прежде всего к сознанию, что весьма странно, а не к бытию, что было бы логично, как к определяющему причинному фактору. Зачем призывать к вторичному сознанию, когда есть первичное бытие по тому же Марксу? Получается какая-то абсурдная и в природе несуществующая существующая следственно-причинная связь. Далее еще интереснее. Карл возвал к сознанию неких пролетариев или просто трудящихся. Кто же они те, которые должны были объединиться и изменить ход истории? Ученые, философы, врачи, деловые люди, военные, работники любого другого умственного труда? Просто люди, обладающие высоким сознанием, чтобы от и до воспринять столь непростое философское и политэкономическое учение Маркса? И не просто осознать, но и проникнуться идеологией настолько, чтобы полезть на баррикады и под пули. Не угадали. Совсем наоборот. Воззвания были обращены прежде всего к самой несознательной и интеллектуально неразвитой части общества, к рабочим, а ниже пролетарии, жившим в очень тяжелых бытовых условиях, которые по тому же Марксу, видимо, полностью заменили им сознание. Место сознания заняли мысли о выживании и куске хлеба насущного. Сознание практически было подменено инстинктами и обнулилось. Получается, Карл Маркс обращался в никуда. Получается, что помимо непонятной следственно-причины связи, легшей в основу учения марксизма, была совершена еще одна ошибка. Карл обращался к нулю. Не к нулю, который мы рассматривали ранее, как бесконечное число возможностей, а к нулю, как укоренившемуся понятию в головах практически всего человечества, что в те времена, что в современном мире. Эта вторая ошибка стала не просто ошибкой, она стала фатальной. Фатальной для всего развития человеческой цивилизации на два столетия вперед. Оглянитесь вокруг. Социальная среда так называемых пролетариев действительно, мягко скажем, неоднозначна. Данную неоднозначность разные образованные и сознательные называли по-разному в разных странах, на разных языках и в разные периоды истории. «Люмпен пролетариат» от немецкого лахмутье, термин, введенный Карлом Марксом для обозначения низших слоев пролетариата. Позднее люмпинами стали называться все деклассированные слои населения, бродяги, нищие уголовные элементы и другие асоциальные личности. Люмпины – деморализованные элементы, люди без социальных корней нравственного кодекса, готовые безрассудно повиноваться сильному, то есть обладающему в данный момент реальной властью. Википедия. Пролы. От английского «proles». Термин, использованный Джорджем Оруэллом в своем романе «Антиутопии» 1984 для обозначения пролетариата, слово, заимствованное из романа Джека Лондона «Железная пита». Рабочий класс составляет около 85% населения океании. Пролы находятся за гранью бедности, используются для тяжелого физического труда, не имеют должного образования и презираются другими социальными классами. Однако они не обязаны придерживаться жесткой британской морали, которой придерживаются члены партии. Джордж Оруэлл, 1984. Гопники, гопота. Представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из неблагополучных семей и объединяющегося по признакам контркультуры ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чье превосходство они испытывают над собой из-за наличия у них более высокого социального статуса, чем у гопников. «Эректусы» — от латинского «homo erectus» или «человек выпрямленный, человек прямоходящий» — Википедия. Конечно, в революциях участвовали и обычные рабочие из заводов и фабрик, но передовой отряд всегда был сформирован из люмпен-гопоты, они же «эректусы-пролы». Опять видим пустое сознание и жизнь на уровне инстинктов. Кто еще примкнул к марксизму? Ведь у толпы всегда есть вполне вменяемые лидеры. Сознательные приматы и их образованные собратья. Осознавая необходимость наличия вожаков, Карл, конечно же, также адресовал свой посыл и к более сознательным и образованным. То есть без сознания и опоры на него даже разрушить ничего нельзя, тем более создавать. Теперь давайте разберемся, на какую почву сознания упали эти зазывные на революцию зерна. «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи». Томас Карлайл, британский писатель, историк-философ. С романтиками все предельно ясно. Маркс и его последователи просто витали в облаках, а по-нашему просто увязли в своих иллюзиях, хотя ментальный аппарат у романтиков был развит по сравнению со следующей категорией – категорией фанатиков. Тут возникает законный вопрос. Подразумеваются только такие же образованные, как и романтики-фанатики? Тогда где же здесь пролетариат, то есть необразованная масса? Как видим, по логике образованных, необразованная толпа даже не рассматривается поначалу как движущая сила революции. Зачем рассматривать то, что мыслит совсем примитивно? Так, расходный материал для наших экспериментов, видимо, решили марксисты. Ее, эту толпу, сделали движущей постфактум, чтобы ей было не обидно, сделали фанатами, чтобы было созвучно с фанатиками по названию их отцов-командиров и поставили под знамена своего клуба, клуба революционеров. Второй причиной, помимо «чтобы ей было не обидно», была вполне разумная мысль о том, а кто работать-то будет и строить все заново. Не романтики же с фанатиками и тем более негодяем белые ручки марать. Так эректусы-пролы стали эректусами-рабами, а их даже у Оруэлла, аж 85% населения. Отпетые негодяи, пользующиеся плодами любой революции, это лишь одиозные исторические персонажи. Обвинять их во всех смертных грехах, конечно, можете, если хотите, но это равносильно обвинению всех и каждого в этих же смертных грехах. Равносильно обвинению себя любимого исторические персонажи просто были и есть на слуху остальные 85 не на слуху хайпы лайки не в счет вы сами и есть основной заказчик того что делают ваши лидеры последние лишь выполняют ваш заказ ведомые и вы и они ведущих нет врачей нет а больны все поможет только самолечение и помощь в самолечении другим больным Дедушка Ленин живее всех живых. Справедливости ради стоит отметить, что задумывали и возглавляли революции не только романтики, но и прагматики. Прагматики с харизматичным видением будущего и поэтапных путей его достижения. Проигнорируем Кликуш и других обывателей Эректусов, которые кричат отовсюду, что методы, используемые прагматиками для достижения своих целей, были жесткими и даже жестокими. Когда у них в следующий раз заболит зуб, к дантисту пусть не идут. Пусть терпят боль. Или могут посмотреть свою любимую рекламу о пользе именно той зубной пасты, которую они купили и пользуются благодаря этой рекламе. Пусть почистят зубы этим чудом, и боль пройдет. Реклама же никогда не вред. В обоих случаях зуб сверлить, тем более вырывать не придется. Интересно, что выберут кликуше? а что выберете вы? Именно путей достижения, а не радужных иллюзий, о мгновенно возникающих из ниоткуда свободе, равенстве и братстве, и именно поэтапного достижения этого будущего. Поэтапность близка эволюция. Плюс четкое и реалистичное сознание разности потенциала самого главного – сознание каждого человека в отдельности, что позволило прагматикам активно вводить и оперировать понятиями сознательные и несознательные массы. Данное видение и гибкость подходов подходах к сознательным и нет можно отчетливо проследить, если отбросить всю лишнюю словесную пролетарскую шелуху в теоретических работах прежде всего и всех Владимира Ульянова Ленина. По ним же видна четкая реализация обозначенных задач на практике. Не будем давать никаких оценок и рассматривать причины, почему что пошло не так после его смерти. То, что Ленин смог сдвинуть огромные массы людей по всему миру через их сознание, подкрепляя эти сдвиги наглядными и впечатляющими результатами, выделяет его из всей революционной массы всех времен и народов особенно марксистски настроенных лидеров этой массы, то есть подавляющего большинства. Сдвинуть и подчинить сознание масс, направить сознание на изменение глобального бытия и его дальнейшее развитие. Развитие исключительно под контролем сознательного сознания, опережающего в своей стремительной эволюции само бытие и эпоху. Сознательное значит творческое. Отсюда простой вывод и одновременно парадокс для всех марксистов и верных ленинцев. Владимир Ульянов – самый последовательный антимарксист из тех, которых знала история. Удивлены мы нисколько. Теперь ремарка тем, кто продолжает кликушествовать о жестких и жестоких методах. «Добро должно быть с кулаками» – Михаил Светлов. Применим эту мысль поэта к деятельности Ульянова и получим эволюцию с кулаками. Кулаки – это действие и движения, нравятся они кому-то или нет – неважно. Действия, направленные изначально на улучшение, продуманные действия с рациональным алгоритмом и учтенными причинно-следственными связями. Никто никаких жертв не хотел априори, при этом ясно осознавая их неизбежность. Отсюда и второй парадокс для революционеров всех мастей. Владимир Ленин не революционер, он эволюционер. Весьма редко употребляемое слово, не правда ли? Почти так же редко, как и сама эволюция в ее истинном значении, а именно развитие сознания. Если выберете путь эволюции, значит, правильной дорогой идете, товарищи. Если путь инволюции, то пойте «Революционный интернационал» и свято верьте, что рабское сознание изменит мир в основе. Рабский интернационал Рабы восстанут, а затем мир будет изменен в основе, теперь ничто, мы станем всем. Полагаем, что здесь под изменен в основе предполагается полное разрушение старого мира. Разрушить ректусы рабы умеют, построить новый мир вряд ли. И какой мир? Мир рабов с нулевым сознанием? Но если нули складывать до бесконечности, то все равно даже единица не получится. Как был, так и останется ноль. Извините, ничто по тексту оригинала. В ничто превратятся также и редкие единицы креативного сознания. В математике, которую вы знаете, если единицу умножить на 0, то получится 0. поэтому в сегодняшней жизни эти единицы находятся просто под завалами нулей. Не убедили? Тогда рисуйте плакат «Эректусы всех стран соединяйтесь» или «Нули всех стран объединяйтесь» или «Выбрали?» Теперь ждите, когда коммунизм настанет и повторяйте как молитву. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Поскольку способности маловато, то потребности будут практически без малейших усилий с вашей стороны удовлетворяться. Не об этом ли вы с раннего детства мечтали? Ваше понимание коммунизма – это все на дармовщинку или, попросту говоря, на халяву при тотальном ничего не делании. Поэтому основной лозунг социализма вам точно не подойдет. От каждого по способностям, каждому по труду. «Нам в целом подойдет. Только немного отредактируем. Также и плакатик другой нарисуем. Коммунизм у нас другой, поэтому и слова другие. От каждого по способностям, каждому по сознанию и осознанному труду. Созидатели всех стран, объединяйтесь». Эректусы на отдыхе Подходы к работе обсудили, теперь логично поговорить об отдыхе. Эректусы очень любят отдыхать и напридумывали огромное количество праздников. Мы не против короткого отдыха, вернее, передышки. Передышки немного позагорать и искупаться в море, подышать горным воздухом, просто вздремнуть и тому подобное. Но именно короткой передышки. Отдых – это перемена вида творческой работы. Вернее, просто работы, так как работая, мы все создаем что-нибудь. Создаем – значит творим. Если не творим, значит занимаемся лишь имитацией кипучей деятельности и ждем сигнала сообщения на телефон о поступлении зарплаты на карту. Работать хочется всегда, но встречается, как и во всякой работе, элемент монотонности или творческого ступора. Не беда, если есть куда переключиться, но только не на кружку пива и пустой трёп о чьих-то ногах, бессмысленно гоняющих за ваши же деньги мяч. Одна наша собеседница делит мужчин просто, мужчины, любящие футбол, и нормальные. Чаще переключайтесь и не будете уставать. Передышки нужны, но не 150 дней в году, что примерно приходится на различные праздничные дни в любой стране. В подобном подходе к работе нет ничего странного для некоторых сапиенсов, а уж для сенситива это просто норма жизни. «Ни дня без строчки», — говорил автор «Трех толстяков» Юрий Олеша. Обусловлено «ничего странного» как раз развитым ментально-эмоциональным внутренним устройством, устройством, которое требует постоянной загрузки. Слышали же неоднократно фразу «пища для ума» — это для продвинутых сапиенсов не могут они без этой пищи, так и сенситива не могут еще и без пищи эмоциональной, которая мгновенно переваривается в ментальную энергию, загружая бортовой комп сенситива, необходимый к действию информацией. Дальше уже работает физика, и никак наоборот. У эректусов данный алгоритм отсутствует по определению, у них совсем не развит эмоциональный аппарат и весьма слабо развит ментальный. Поэтому новое программное обеспечение для переваривания пищи для ума невозможно установить без существенного апгрейда бортовой системы и непростой работы как самого Эректуса, так и приглашенных системных администраторов. Физика Эректуса постоянно получает из своего крошечного ноутбука лишь инстинктивные сигналы, поэтому основная забота на отдыхе у Эректусов – это еда для желудка и тело для потенциального размножения или имитация размножения, то есть секса просто для удовольствия. Еда и секс всегда, везде и побольше. Это побольше требует много времени, поэтому эректусам необходимо большое количество праздничных дней, чтобы по-настоящему и культурно отдохнуть. Много времени также требует и само потребление физической пищи и ее переваривания. Много времени также требуется, чтобы добиться расположения самки эректуса к спариванию и для самого процесса спаривания. Опытный эректус старается совместить первое и второе, чтобы оставить время для созерцания потных футболок, мокрых бутс и грязного мяча в специально для этого отведенном вольере или по телевизору. Как видите, эректусы умеют культурно отдыхать и относятся к этому по-своему творчески. Сапиенсы имеют, в отличие от эректусов, более развитый ментальный аппарат, то есть их комп уже подвергся некоему апгрейду. Он уже подает сигналы не только об инстинктах, но и требует определенного культурного, в том виде, как его понимают сапиенсы, программного обеспечения. Несмотря даже на наличие культурных программ в быту, компьютерные программы руководят и сапиенсом, и эректусом. В обоих случаях, в обоих же случаях эмоциональная составляющая или вообще отсутствует, кроме чувств, обусловленных основными инстинктами: гнев, ярость, ревность, голод, чувство опасности и тому подобное, или настолько мала, что сама становится объектом управления локального хома-компьютера то есть первичное становится вторичным и управляется им же. Отсюда берут начало иллюзии и ложные надежды, как одно из следствий. Вспомните Маркса и его странную следственно-причинную связь бытия и сознания. Широко распространены также случаи гипертрофированно развитых отдельных элементов эмоциональной системы, особенно проявляется у женской половины ректусов и сапиенсов, и в свою очередь обычно связаны с мужской половиной вида. Иллюзии и ложные надежды получают дополнительный гормональный вброс, активно мутируют, что в свою очередь приводит к неконтролируемым действиям разной степени продолжительности. Если в подобной ситуации эректусы мужчины еще как-то могут осуществлять самоконтроль благодаря некоторой гормональной независимости оперативной памяти их бортовой компьютерной системы, то у эректусов женщин оперативка в большинстве случаев автоматически блокируется гормонами вовсе. Правда, последние научные наблюдения показывают, что сегодня происходит, если не полное выравнивание, то ощутимое размывание границ отличий между женской и мужской ментальной оперативной памятью. Переходные состояния Есть разные категории ректусов и сапиенсов, есть и переходные категории, причем в обоих направлениях. Причины разные в основном связаны с внутренним желанием эректуса измениться в лучшую сторону или с полной частичной сдачей сапиенсом позиций в борьбе с собственными иллюзиями и привычками. В первом случае это эволюция вида, во втором – инволюция, совершенствование или деградация, другими словами. Поэтому любой эректус, как и сапиенс, может стать со временем сенситива, если захочет, конечно, вернее, если оба захотят развиваться. Напомним, что в случае сенситива ментальный аппарат последних служит лишь интерфейсом между эмоциональным интеллектом и работой физического тела. Интерфейс может и легко быть отключен хозяином, так же, как и сама физика, говоря техническим языком для профилактики оборудования. Хотя могут быть и другие причины. Тем, кто увлекается восточными практиками, можем привести другие примеры подобных отключений ментального интерфейса, например, релаксация или медитация. Здесь же отметим, что медитация бывает разного уровня и выполняет разные задачи в зависимости от степени саморазвития практикующего данной практики. Все люди разные и сенситива тоже не исключение. Тем, кто признает только западные практики, приведем в качестве примера аутотренинг. Работу с эмоциональным аппаратом в деталях рассматривать сейчас не будем. Во-первых, конкретных вопросов о развитии чувств было прислано немного. Во-вторых, большинство написавших находится пока в первом классе, и им пока что будет непросто в подобных деталях разобраться. Поэтому в подробности сейчас не углубляемся не из-за неуважения к продвинутым, скажем, юзерам, а как раз наоборот из уважения к первоклашкам. Присылайте ваши вопросы по всем обозначенным без детализации темам, и мы обязательно поговорим о них. Пока равняемся по первоклашкам или, как говорят в армии, по последним на марше. Полагаем, понятно и принято. Полагаем, поняли и те, и другие, и главное третьи. Третьи, которые понимают только компьютерный язык и заземлены, как и их любимый пилот — удлинитель. Переходное состояние у к сенситива, как уже отмечали, возможно и происходит. Обратный переход от сенситива к сапиенсу возможен, но крайне редок практически аномален. Поэтому причины таких аномалий всегда с интересом анализируются всеми сенситива. Синситива не заметен по определению. Все хомы разные, поэтому провести четкую границу между эректусами и сапиенсами порой бывает нелегко. Сенситива вообще крайне редко можно встретить, и даже не потому, что их действительно очень мало, но и потому, что они стараются не выделяться сами. Домашнее задание. Какой категории вы отнесли себе? Когда отнесетесь, оглянитесь и посчитайте количество эректусов, сапиенсов и сенситива вокруг себя. Только начните с себя. Стараются не выделяться, поэтому вынуждены играть роли сапиенсов, а иногда и эректусов. Гибкие они эти сенситива и легко подстраиваются под любую ситуацию. Не приспосабливаются, а именно подстраиваются. Поскольку их эмоциональный аппарат развит очень хорошо, то они не по факту, а заранее могут предчувствовать развитие любой ситуации и подстраховать окружающих и себя от возможных негативных последствий. По этим же причинам вы никогда не увидите их на экранах телевизоров и в других аналогичных публичных местах. Нет их и под вывесками кричащими, что под этими вывесками работают сенситива. Будьте внимательны. Эмоциональные чувствительные возможности сенситива — это не просто примитивная интуиция, которой в той или иной степени обладают многие сапиенсы и даже некоторые эректусы. Это нечувственная связь между матерью и ребенком — это совсем другое. Также важно отметить следующее – наличие различных категорий хома это и не хорошо, и не плохо. Это пока нормально. Поэтому не стоит давать оценочные или эмоциональные характеристики тому или иному представителю той или иной категории. Во-первых, если вы собирались или уже это сделали, то вы явно не сенситива. Сенситива и так понимают указанную нормальность и абсолютно к ней нравственно морально нейтральны. Во-вторых, как мы выяснили, человеческий эмоциональный аппарат пока зависим и управляем самим же ментальным компьютером человека. Компьютер и на столе, и в голове вряд ли будет хорошим советчиком без подключения к эмоциональному пространству. Компьютер крутит только те программы, которые вы в него заложили. И не забывайте про вирусы и трояны. Если забудете, то представьте на минуту ситуацию, что вы разговариваете с собственным девайсом и советуете с ним. Полагаем, сразу же отпустит. Если нет, то пора форматироваться и апгрейдиться срочно, иначе люди в белых халатах уже на подходе. Поэтому давайте относиться к окружающим без навешивания ярлыков, окрашенных субъективными эмоциями. Иначе есть вероятность самому оказаться в пестром лоскутном халате сшитом из чужих ярлыков. Категории хома разные, отсюда и люди все разные. Ключевое слово здесь – люди. Надо это понять и принять. Принять по умолчанию, без подключения менталитета и без моральных угрызений совести. Других соседей по планете приняли же. Приняли животных, рыб, растения, бактерии, вирусы и все прочее, окружающие людей постоянно на протяжении всей жизни. Примите и ваших основных соседей, кем бы они ни были. Примите людей, какие они есть. Если приняли без всяких «но», то вы уже на дороге, ведущей в гору. Взойдите сами и помогите потом добраться соседям. Ситуацию не приняли, рассматривать не будем. О ней все наше общение от первой до последней минуты этой книги. Поскольку ранее упомянули такие понятия, как нравственность и мораль, хотели бы отметить, что вы совсем не первые, кто акцентирует на них свое внимание. Не будем сейчас вспоминать всех, начиная от философов этиков древности до современных мыслителей. Молодой Карл и сверхчеловек. Вспомним одного человека с цитаты, посыла которого мы начали эту главу. Вернемся к Карлу Марксу. Вернемся и приведем его другую цитату. «Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком». Карл Маркс. «Удивлены? Да, это сказал молодой Карл. И в этой фразе он искренен и весь как на ладони, и в этой его ранней мысли он определяет путь от эгоистичного сознания, даже очень развитого сознания, к вершине совершенства и величия человека и человеческого духа. Духа, достигшего чувственного превосходства над своим эго. Переведем теперь и цитату Маркса, и нашу ее адаптацию на более простой и понятный язык общения, принятый между друзьями. Надеемся, что вы еще с нами и остались нашими друзьями. Мы же с вами всегда, и мы друзья. Используем в этом переводе те же термины, которые были использованы нами ранее. Homo erectus sapiens – как собирательный образ человека. Эволюция – как развитие апгрейд ментально-физического аппарата Homo sapiens до эмоционального уровня Homo sensitiva. Итак, более простым языком – Даже самый высокий ментальный уровень любого хома помогает ему лишь выделиться, пусть и даже и значительно среди равных, не более того. По-настоящему подняться над суетой будней и серостью человеческих иллюзий может только человек, более совершенный эмоционально обладающий очень тонкой чувствительной природой. Только такой человек может стать истинным лидером. Грубость, сила, хитрость, жестокость, тщеславие, ненавистничество и прочие негативные качества, пусть даже и очень волевого вождя к тонкости мироощущения, никогда не относились и относиться не будут. Ни при каких условиях. Именно лидером, которому можно доверять и нужно следовать, если хочешь стать таким же. Если хочешь, то станешь. Поэтому совершенный и великий человек – это не сверхчеловек, как это могло показаться многим. Нет сверхлюдей вообще, сверхчеловек — это просто человек, который долгие годы самосовершенствовался и стал, что логично, более развитым и совершенным по сравнению с другими. Поэтому более совершенным, а не сверхчеловеком может стать каждый, быть совершенным — значит быть сенситива. Каждый из вас может стать совершенным, каждый из вас может стать сенситива — выбор за вами, впрочем, как всегда. Уточним еще раз для полной ясности. Хомосинситива не имеет никакого отношения к трактовке сверхчеловека у Ницше. Если коротко, то по Фридриху. Сверхчеловек — это радикальный эгоцентрик, могущественная воля которого задает вектор исторического развития. Заодно напомним очень важное понятие как эгоцентризм. Эгоцентризм, неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную точку зрения, как заслуживающую внимания. Восприятие своей точки зрения как единственный существующий. Термин введен в психологию Жаном Пиаже для описания особенностей мышления, характерного для детей в возрасте до 8-10 лет. По различным причинам такая особенность мышления в разной степени выраженности может сохраняться и в более зрелом возрасте. Википедия. В целом, согласно с Википедией, поэтому ваш сверхчеловек, уважаемый Фридрих Ницше, это лишь Homo с ярко выраженными качествами предводителя племени-племен, среднестатистических эректусов и реализующий свою сокровенную иллюзию, мечту, путем волевого подчинения себе более слабых и неразвитых членов племени-племен, равные ему по силе подлежат однозначному уничтожению. Тут уж кто кого. И абсолютно неважно, каким светлым путем данный вожак поведет своих соплеменников на истребление себе подобных членов другого племени. Любой подобный путь будет тупиковым и приведет к уничтожению своего собственного народа. Так было и будет всегда. Подобное волевое подчинение по умолчанию не предполагает никакого ментального и эмоционального развития общей массы ведомых им эректусов. Небольшой шанс есть лишь у идеологов и проводников той или иной философской доктрины, лежащей в основании идеологии существования того или иного племени, поэтому рабского племени по своей сути, да и развитие самих идеологов будет весьма относительным и однобойким, приводящим их в тот же тупик. Еще раз напомним нашу недавнюю сентенцию. Грубость, сила, хитрость, жестокость, тщеславие, человеконенавистничество и прочие негативные качества, пусть даже и очень волевого вождя, к тонкости мироощущения никогда не относились и относиться не будут. Ни при каких условиях. Уместно также напомнить и недавно приведенную мысль Карла Маркса. На фоне эгоцентризма и местечковости сверхчеловека Ницше великий человек Маркса приобретает воистину глобальный масштаб. Поэтому напомним.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 У вас может возникнуть закономерный дополнительный вопрос, почему мы иногда прибегаем к цитатам известных людей, иногда даже повторно. Ответ лежит на поверхности. Мы очень внимательно относимся к логике спирали развития или деградации любой системы. В данном случае рассматриваем систему под названием «современная человеческая цивилизация». Нельзя удалить ни один из витков любой спирали, иначе невозможно будет точно определить причинно-следственные связи. Соответственно, невозможно будет идентифицировать ошибки, допущенные и приведшие к тем или иным достаточно плачевным результатам. Ошибки, как и победы человечества, всегда имеют свои идеологические и философские причины. Любой вождь, он прежде всего теоретик в большинстве случаев, а лишь только потом лидер нации со всеми вытекающими. Поэтому целесообразно всегда добираться до первоначально высказанной идеи и наблюдать ее практическую реализацию в течение всего времени жизни данной идеи или некой теории. Без определения и исправления ошибок поступательно-прогрессивное движение невозможно. Поэтому мы всегда стараемся апеллировать к идеологам и теоретикам всех мастей, которые известны людям в глобальном масштабе. Только так можно строить анализ ошибок и их исправлять. По-другому вряд ли получится. Как если бы у вас постоянно ломалась машина, немного проехали в нужном направлении, а потом несколько дней в ремонте авто находится, и не доехали куда нужно, и время потеряли. Что получили в результате ремонта, помимо исправленных технических дефектов? Получили следующее. Куда раньше нужно было ехать, необходимость отпала, и там уже не ждут. Куда дальше теперь ехать надо, еще непонятно. А время все уходит и уходит. А время, как мы помним, единственный невосполнимый ресурс в земном мире, хотя само понятие времени весьма условно. Вот и буксует владелец машины, в лучшем случае, на одном месте, а в худшем возвращается в исходную точку. Не хотите покупать новую машину и ехать туда, куда надо? Экономить время и получать то, зачем собирались ехать, тогда хоть прислушайтесь к тому, что в разное время говорили по тому или иному поводу общепризнанные исторические авторитеты. Пусть хотя бы их опыт подтвердит наши слова и укрепит вашу веру. Именно их опыт и опыт тех поколений, среди которых они творили, а затем и опыт поколений, которые реализовали авторитетные идеи в практической жизни, и есть те витки спирали, которые нельзя убрать из нее игнорировать можно, убрать нельзя. Хотя многие агоцентрики-эректусы стараются это сделать. Если не убрать полностью, то, по крайней мере, замолчать любое упоминание или подстроить под свои узкие нужды те или иные куски истории человеческого развития. История переписывается постоянно. Мы не убираем, не замалчиваем и не подстраиваем. Мы собираем и склеиваем. Мы синтезируем. Без анализа опыта предшествующих поколений именно прагматичного анализа вы вряд ли научитесь анализировать свой собственный жизненный опыт. Нет анализа и основанной на нем корректировки личного курса? Тогда куда вы идете? Представьте, что все люди не анализируют и не корректируют. Куда тогда они все идут? Получим броуновское движение и хаос. Судя по всему, уже получили. Поэтому и приводим примеры, кому-то уже известные, Кому-то известные, но непонятные или непрочувствованные, кому-то вообще неизвестные. Пусть они будут для вас некими маяками или, возвращаясь к автомобильной тематике, светодиодной подсветкой на дороге или тем и другим одновременно. Выберите свое обозначение. Главное, смысловой посыл не потеряйте. Главное, собирайтесь в дорогу. Пусть ваш путь будет созидательным и творческим. Маяк Маркса и смещенные акценты. Кстати, тот же Карл Маркс вполне успешно умел видеть эти маяки, зажжённые до него и даже весьма задолго до его рождения. Эпиграфом к первому тому его эпического труда «Капитал» стала следующая прекрасная цитата. «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что хотят». Маркс не постеснялся, и правильно сделал, что не постеснялся, взяв за эпиграф строчку из произведения другого известного творца, поэта итальянского средневековья Данте Алигьери 1265-1321. Взял из его божественной комедии. «Вот вам и преемственность, вот вам и развитие». Хорошая и правильная фраза. Полностью созвучно тому, что мы вместе с вами обсуждаем в этой книге. Возьмем на себя смелость и еще немного отмотаем назад, теперь уже от самого Данте. «Fuck what the best fiat, «Делай, что должно и будь, что будет». Марк Аврелий, Римский император, 161-180. Слова императора сразу распространились по всему миру. Их широко использовали масоны, Кант, Лев Толстой и другие. Полагаем, сам Данте тоже с ней был хорошо знаком. Вот вам и ниточка протянулась. Ниточка, которой почти две тысячи лет. Нам, кстати, более близок другой перевод той же фразы Марка Аврелия. «Делай, что должно, и случится то, чему суждено». Акценты в данном варианте смещены, и смещены значительно. Уже совсем все на самотек пускать нецелесообразно. Сделать надо и сделаем, но вариантов этого делания множество. Отсюда множество и вариантов будет. Поэтому выдохни, выбери лучший и вперед. Первый, практически самотечный вариант перевода был ближе другому императору и укладывается в его жизненную стратегию. Сначала нужно ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет. Наполеон Бонапарт. Напоминаем тем, кто согласен с вариантом Бонапарта. Наполеон плохо закончил, хоть и не совсем бесславно. Одновременно утверждаем, что этот полководец тоже маяк и светодиодная дорожка, потому что, повторяем, нет плохого и хорошего опыта. Любой опыт бесценен, и каждый человек вправе следовать или не следовать своим маякам. Поэтому одна из наших любимых фраз следующая. «Все, что не делается, делается к лучшему». Лучшее в данном случае действительно получилось. Советский Союз против марксизма Имеем в виду то, куда привела наша небольшая дискуссия с одним из самых известных основоположников диалектика материалистического подхода к развитию человечества. Да, не вздыхайте, речь опять о Карле Марксе. Вернее, у фиаско его утверждение о вторичности человеческого сознания и победы бытия над ним. Посчитали целесообразным рассмотреть некий промежуточный итог, поскольку ничего финального в жизни не бывает. Иначе, как парадоксом, данный промежуточный финал и не назовешь. Одна из стран, где марксизм был взят за основную идеологическую концепцию существования, а именно СССР, неожиданно для всего мира опроверг ее, причем опроверка документально, причем на уровне одного из основополагающих документов правящей и единственной в стране партии. Советский Союз взят лишь в качестве примера по согласованию с российскими коллегами нашего интернационального по своему составу творческого коллектива. При наличии более одиозного примера из любой другой страны мы бы говорили о стране происхождения именно этой одиозности. Если нашим российским коллегам было бы неприятно ворошить столь недавнее прошлое, мы обязательно нашли бы другой пример. Никогда не хотели и не планируем в будущем никого задевать за больное. Вы тоже будьте всегда этичны и корректны. Называется сей документ «Моральный кодекс строителя коммунизма». Моральный кодекс строителя коммунизма ⁇ свод принципов коммунистической морали, вошедший в тексты третьей программы КПСС и устава КПСС, принятый 22-м съездом 1961 год. Не собираемся давать никаких оценочных характеристик ни самому СССР, ни коммунистической партии СССР, ни марксизму как таковому. Просто используем все сказанное в дальнейшем исключительно в качестве наглядной иллюстрации к нашей с Карлом дискуссии. Дискуссии под совсем уже не после столь длительного обсуждения названием «Что первично и что вторично? Бытие или сознание?». Данный кодекс просто нивелирует бытие как определяющий фактор в росте сознания граждан не только Советского Союза, но и каждого гражданина планеты Земля. Слушайтесь. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической родине, к странам социализма. Добросовестный труд на благо общества, кто не работает, тот не ест. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь, каждый за всех, все за одного. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми, человек человеку друг, товарищ и брат. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, карьеризму, стяжательству. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни. Нетерпимость к врагам коммунизма, дело мира и свободы народов. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. Интересно, не правда ли? Если убрать обязательную для того времени терминологию, типа «социалистическая родина», то получается вполне внятный и человечный призыв ко всем людям стать самыми человечными и совершенными. То есть измениться и выйти на самый высокий эмоциональный, чувствительный уровень развития. Не о том ли мечтали все философы этики древности и призывали истинные духовные подвижники? Не о том ли и мы здесь с вами рассуждаем на протяжении всей книги? Не так идеалистически, как в самом кодексе, конечно, даже чаще наоборот, жестко и нелицеприятно форма подачи ни в первом, ни во втором случае никак не умоляла и не умаляет самое главное – само содержание поданных посылов. Гуманистическое содержание – исключительно гуманистическое. Поэтому не будем сейчас говорить о том, что Кодекс сам по себе – просто очередная пропагандистская попытка партийного руководства напомнить массам о великих целях и прочей идеологической шелухе, в которую массы в подавляющем большинстве не верили. Само же партийно-политическое руководство примером исполнения этих моральных заповедей совсем не являлось. Не будем также говорить о жизнеспособности систем, где идеология расходится с реальностью, все это и так отчетливо видно по плачевным результатам. Кодекс стал просто красивой оберткой невкусной и вредной конфеты с одной стороны. С другой, пусть и неудачной, но попыткой создать некий истинный нравственный ориентир для людей. Попытка засчитана и учтена, в наших рассуждениях тоже, в выводах тоже. В рассуждениях и выводах говорили о фиаско марксизма и прочих подобных учений в борьбе за первичность между бытием и сознанием. Кодекс апеллировал именно к сознанию масс, апеллировал с целью изменить через массовое сознание бытие этих масс и не только в отдельно взятой стране, но и глобально. Другими словами, не осознав, ничего не построишь, не осознав, ничего не изменишь и прежде всего не изменишься сам. Как результат неосознания, вторичное бытие замещает пустоту и хаос, образовавшихся в сознании всех и каждого. По крайней мере, большинство хома, Замещает креативное мышление иллюзорными мыслями и часто неосуществимыми желаниями. Все, ступор. И не просто ступор, а происходит превращение неразвитых хомов в рабов, рабов своих иллюзий, желаний и связанных с ними привычек, привычек, на которые еще накладываются такие естественные личностные факторы, как лень и иже с ней. Эректус-художник, когда мало мамонтов Раньше эректусы сознательно меняли бытие под себя, чтобы выжить, придумывали ловушки для мамонтов, учились разжигать огонь. Их художники изображали все это на стенах пещер. Другими словами, сознание эректусов вынуждено было развиваться и менять мир, бытие, вокруг себя. Все было функционально, до той поры, пока у кого-то не появились излишки, и остальные тоже захотели такие же излишки получить. Лишняя шкура мамонта – это уже не одна шкура и обладание ею, это уже особое положение в племени. Так, полагаем, рассуждали древние эректусы. Человечество формально уже давно вроде бы как ушло вперед, но вопрос собирания шкур по-прежнему актуален для неоэректусов и теперь уже в наши дни. Борьба за излишки и культ излишков практически полностью заглушили порывы к созиданию и нечто прекрасному, которое еще недавно было где-то рядом у всех. Пока свободу горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы. Александр Пушкин. «Души теперь относятся не к душе, а к процессу. Прости нас, Александр, за этакую вольность. Все. Все и все придушили. Включая прекрасное тоже. Бытие победило здесь и сейчас. Но это не о первичности бытия, это о деградации самого сознания, сознания ректусов, достигшего уровня сапиенсов и откатившегося назад. Даже дальше, в период допещерных настенных художеств». Сослагательное наклонение неприемлем, но далее используем. Лучше бы Маркс занимался только экономикой и не уходил в философию, а если бы и ушел, то остановился бы на своей концепции об истинно совершенном и великом человеке. Вернее, не остановился бы вообще, а развивал бы только ее. Возможно, тогда и с его экономическими теориями сложилось бы все по-другому. Призрак коммунизма добродился Что сделано, то сделано. Призрак коммунизма не то, что бродит, а рассыпался в прах, не успев даже родиться. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Манифест коммунистической партии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. И теперь не только по Европе, но и по всему миру ходит уже совсем не призрак и совсем не коммунизма. Даже уже и не ходит, а царит. Царит реальный рабовладельческий строй со всеми его атрибутами. Хома рабы, а быт, он же бытие, рабовладелец». За что боролись, на то и напоролись. Боролись разного рода основоположники, а напоролись их потомки. Не волнуйтесь, основоположники, потомки тоже внесут свою лепту в эту борьбу, и уже их потомки, в свою очередь, понесут знамя инволюции, пока не передадут своим потомкам и так далее. Получается, опять вверх по той же лестнице, ведущей вниз. И еще успокоим разных там идеологов. Продвинутый сапиенс тем более сенситива никогда и никого не обвиняет, а прислушивается, анализирует и делает выводы. Основной из которых заключается в следующем: Колюша родился в таком бытие, так постарайся изменить его хотя бы в своем ближнем кругу. Не будешь менять и сам меняться, то смотри выше. Как видите, все просто, а усложнять априори ничего и не нужно. Излишние надстройки в любом деле закрывают истинную суть. Отсутствие сознания и или его неразвитость приводит к рабской зависимости от бытия и самому унылому существованию человека, человечества в этом рабском бытие. Порочный круг рабской зависимости не разорвать без полного осознания своего нахождения внутри круга. Осознание приведет к внутреннему протесту и определит вектор движения на выход из круга. Может и не перевести в силу ваших личных деструктивных черт характера, таких как ментальная лень и ожирение позитивных чувств. Это касается всех эректусов и сапиенсов, вне зависимости от количества складированных шкур в их пещерах, размеров самих пещер и стоимости нарисованных на стенах пещер-шедевров. Это также не зависит от количества стоящих в пещерах на видном месте инсталляций из костей убитых эректусами животных и черепов-соплеменников, наполненных разноцветными ракушками, украденных у этих соплеменников или других племен. Пещерное мышление неандертальцев – вот что объединяет всех неоэректусов в наши дни. Полагаем, неоднократно слышали это выражение. Его стоит буквально понимать в отношении эректусов и некоторых сапиенсов. Поэтому эректусы, они пролетарии всех стран, давно соединились и объединились, хотя Маркс говорил только о последних. Опять ошибочка вышла. Бывает и, как говорится, и на старуху проруха. Или словами человека, изучавшего и хорошо знающего бытие и поведение эректусов. Словами Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Не будем продолжать цитатами и поговорками, типа «простота хуже воровства» и дальше по теме. С кем не бывает, ведь все люди разные и ошибаются по-разному. Правда, и последствия у разных ошибок очень и очень разные. Мажорный коммунизм Кстати, будем справедливы, экономическое учение Карла Маркса сейчас вполне актуально, если и не в прикладном его значении, так в отдельных его цитатах, которые охотно растаскиваются и декларируются по всему миру по разным поводам и под разными соусами. Нет такого преступления, на которое капитал бы не пошел ради 300% прибыли. Способность к труду еще не означает труд, Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности. Цитаты остались и ушли в народ, а коммунизм так недостроенный и стоит, причем везде, куда ни глянь стоит, стоит в виде рабского сознания адептов, победившего его идола бытия. Хотя некие его прообразы, конечно, весьма далекие от материнской теоретической модели, существуют. Существуют в виде различных коммун от кибуцов в Израиле и всякого рода разбросанных по миру идейных сообществ до пристанищ детей цветов, как, например, христиане в Копенгагене. Даже существует в виде социальных явлений, таких как мажорный коммунизм. Последний, как и всякое глобальное социальное явление, не имеет границ, но его адепты, в отличие от жителей традиционных коммун, стараются жить не уединенно, а широко. При этом не менее широко и громогласно заявляя о себе что позволяет мажорам-коммунистам иметь большую массу подражателей с одной стороны и не менее большую массу их противников из отрядов борцов за социальную справедливость с другой. Как видим, социальная борьба продолжается сегодня и без фундаментального марксизма. Основной движущей силой является алчность с одной стороны и зависть с другой. Дайте борцам по пещере, набитой шкурами, и они тут же успокоятся. Мы не наивны и допускаем, что развитие эволюционных процессов в обществе, где доминируют эректусы, это пока недостижимая задача. Ведь сознание эректусов примитивно, так же, как их чувства. Все зиждется в основном на уровне инстинктов и культе физической силы. Поэтому революция, или другими словами, смена чего-то с применением грубой силы, это своеобразный и пока единственный эволюционный путь развития для земной цивилизации. Был, по крайней мере. Сейчас глобальные революционные процессы курируются уже самой природой планеты. И направлены они не на благо человечества, а против него. Люди-вирусы Планета живая, и мы на ней не одни. Мы на ней не хозяева, а соседи и гости. И это не фантазии, а реализм действительности. Да и само человечество – не самая большая популяция на Земле, и не самая старая. Например, вирусы и бактерии – тоже земляне, и их гораздо больше. Ученые подсчитали, сколько на Земле живет вирусов – самой распространенной и древнейшей формы жизни на планете. Всего на Земле существует 10 в 39 степени таких микроорганизмов. При этом ученые считают, что их больше, чем звезд в изученной Вселенной. Если выстроить цепочку из всех вирусов на Земле, она вытянется на 100 миллионов световых лет. Ежедневно каждый квадратный метр планеты покрывают 800 миллионов организмов. И для этих полчищ землян двуногие соседи, взомнившие себя здесь хозяевами, являются пищей и законной добычей. Например, живые для вирусов, а их мертвые тела для червей. Поэтому люди, по сути, являются уже сами одной из составляющих чьей-то пищевой цепочки и отнюдь не возглавляют ее. Более того, вирусы могут полностью уничтожить человечество, а люди их нет. Человечество может только на некоторое время остановить их атаки, победить нет. Так какие вы после этого хозяева на планете люди, да и соседи-то совсем никудышные. Поэтому планета климатически, тектонически, через техногенные выплески и различные вирусные пандемии хочет освободиться от паразитирующих на ее теле эректусов, которые своими революционно-прогрессивными деяниями, особенно за последние 100-150 лет, поставили уже саму планету на грань выживания. Разрушилась иммунная система планеты, не хватает иммунитета противостоять гоблинско-пещерному сознанию и варварским действиям взорвавшихся приматов. Так может быть вирусы и вызываемые ими глобальные пандемии, особенно участившиеся в наши дни, это обыкновенная защитная реакция иммунитета планеты Земля? А сами вирусы – это просто антитела, вырабатываемые организмом планеты для уничтожения настоящих вирусов, которыми для них является человеческая популяция. Антитела – вид белковых соединений плазмы крови, синтезирующихся плазматическими клетками в организме человека и других теплокровных животных в ответ на попадание в него чужеродных или потенциально опасных веществ. Это молекулы из бактерий или вирусов, белковые токсины и тому подобные вещества, которые в соответствии с их ролью в иммунном ответе называют антигенами. Попробуйте задуматься над этим, практически непреложным фактом. Задумайтесь и сделайте выводы. Только правильные выводы, если хотите остаться в живых. Подумайте хорошо и не бойтесь, что корона царя природы упадет с вашей пока еще царствующей головы, Пришпирена намертва эта корона к вашему эгоцентричному сознанию как индивидуальному, так и общественному. Мы сами никак не дистанцируемся от нерешенных вопросов, которые стоят перед человечеством, потому что пока являемся неотъемлемой частью человеческой популяции. Просто давно сняли с себя корону хозяев планеты и стараемся ко всему относиться объективно и рационально. Можете считать, что люди – сами вирусы, заразившие основную компьютерную систему планеты, и Земля, как системный администратор, просто перезагружает систему. Земля сегодня восстанавливает и развивает свой иммунитет, вырабатывая антитела, которые люди почему-то назвали вирусами в честь себя. Лучше бы земляне не скидывали со своей больной головы на иммунную и здоровую голову планеты, а пока не поздно перезагрузили бы себя сами. Некоторые аргументы ученых и неученых о том, что вирусы не живые, поскольку не обладают клеточной структурой и не имеют возможности самостоятельно производить белок, а по сути, самые настоящие паразиты, лишь подтверждают ранее сказанное. Ранее сказанное нами, а не учеными. Получается, что эти древнейшие полчища 10 в 39 степени организмов просто спокойно спят и никого не трогают до определенного момента и сигнала будильника, чтобы проснуться. Проснуться и начать действовать. По-ученому – паразитировать. Будильник они что, заранее завели? Или с какой такой надобности им надо на кого-то нападать и паразитировать, если этот кто-то не мешает им спать, да и вообще не является при прочих равных обстоятельствах их врагом? Да и не является врагом еще по той причине, что ничем серьезным он этим спящим навредить не может. Их же просто нет, по самой ученой логике. При прочих равных обстоятельствах человеком навредить не может. Самим древнейшим нет, а вот дому, в котором спящие живут еще со времен сотворения мира, человечество вредит по полной программе. Причем вредит с превеликой радостью и со всей дурью воинствующего невежества, как научного, так и бытового. Люди являются еще и самовирусами внутри родной человеческой цивилизации. Они уничтожают друг друга такими различными и изощренными массовыми способами, которым могли бы позавидовать все известные и неизвестные болезни на планете. Поскольку количество жертв самовирусной пандемии в виде войн и сопутствующих им последствий достигает десятков и сотен миллионов людей, не говоря уже о не менее разрушительной силе других благ цивилизации, созданных людьми вирусами. Таких, например, как алкоголизм, наркомания и многие другие. От этих благ умирает не меньше народа, чем при войнах даже в само мирное время. Хотя мирным его назвать можно с большой натяжкой, войны идут постоянно, и с тем же тупым и упертым постоянством военные действия искусственно подогреваются и поддерживаются вполне определенными группами вполне известных лиц. Впрочем, как и убивающее целыми поколениями населения планеты торговли наркотиками и алкоголем. Самое интересное и одновременно смешное, что от вирусов люди пытаются оградиться, закрывая свои мифические национальные границы. Границы, которые не только не видны из космоса, оттуда планета выглядит единой и неделимой, а при этом еще абсолютно незаметны для вирусов уже на самой Земле. Самое интересное и одновременно трагичное, что для наркотиков и алкоголя все границы открыты, хотя формально для первых есть определенные трудности при пересечении этих дырявых границ. Более того, про наркоторговцев и бутлегеров снимают фильмы и пишут книги, причем в основном без всякого осуждения их деятельности, даже с неким почитанием и героизацией. Видимо, огромные мешки денег, полученные нетитулованными баронами за огромные партии алкогольной и наркотической продукции, для многих зрителей остаются пока единственным мерилом жизненного успеха и душевной красоты. Смерджи и болезни, которые эти огромные партии несут всей популяции людей, в расчет попросту не берутся. Откуда такая наивность, граничащая с элементарной научной безграмотностью? Куда смотрят и о чем думают ученые? или 100% ожирения мозгов, уже достигнуто. Паразит местами разумный Человек, в отличие от известной науки вирусов, является существом клеточным, состоящим из белка, не всегда спящим и местами даже разумным. Правда, постоянно ведет себя как обыкновенный и самый настоящий, а не бесклеточный паразит. Для паразитов, опять же, в отличие от человека, у планеты всегда есть ответ, а именно ее иммунитет, который, чем не могут похвастаться земляне, всегда в норме. А так называемые вирусы, фактически, повторимся, являются обычными антителами, обеспечивающими иммунный ответ планетного организма на атаку вирусов под общим названием «царь природы» или «хозяин планеты». Так и у хозяев планеты антитела тоже не вырабатываются без атакующих человеческий организм антигенов и в любом другом живом и не совсем царском организме тоже. Ответ на атаку людей-паразитов природа озвучит и уже озвучивает не по-царски. вирусная пандемия Перезагрузится планета и обязательно освободится от вирусных червей? Отнюдь уже не компьютерных, как делала это не раз. Гибель Атлантиды, Тартарии, Гипербореи и других древних цивилизаций – это уже давно не фольклор, а доказанные научные факты. Готовы ли вы к всенарастающим вызовам от сопротивляющейся и защищающейся от вас планеты, сопротивляющейся вашим же постоянным атакам на нее и, получается, на самих себя? Не удивляйтесь, человеке вирусы на вас охотятся ваш собственный дом и соседи. Вы опять перепутали причины и следствия. Не хотите по-хорошему измениться, направляя свое собственное сознание в позитивном направлении, тогда, как обычно для большинства несознательных, вам будет предложен и уже предлагается сценарий изменений по-плохому. Кавычки поставлены осознанно. Нет плохого и хорошего, есть нормальное и нет. Не хотите быть нормальными людьми? Вам помогут ими стать, даже если эта помощь придет от спящих. Миру срочно нужны ученые, которые будут отслеживать степень распространения не вирусных и прочих пандемий, а именно человека пандемии. Вести статистику и определять максимально допустимый уровень неадеквата в обществе, который сможет покалечить не только саму человеческую популяцию, но и опять разбудить спящих и древнейших обитателей планеты которые, проснувшись, как врачи скорой помощи и прочие известные спасательные службы, начнут уже сами регулировать уровень распространения человеческой неадекватности, уменьшая тем самым популяцию людей-вирусов. Не для того, чтобы уничтожить, а лишь для сохранения столь необходимого жизненного баланса для всех необходимого. На планете нет врагов и друзей в обычном человеческом понимании. На планете, повторяем, мы все соседи. Поэтому давайте жить дружно. А тем, кто все-таки хочет стать более равным среди равных, напомним, что рядом за стенкой живут более физически сильные соседи, которые всегда готовы использовать эту силу, чтобы вас успокоить. Не буяньте и не попадете в древнейший полицейский участок или на современную больничную койку. Будильник уже давно прозвенел, не доведите ситуацию до перезвона поминальных колоколов. Резюмируем. Коммунизм недостроен, потому что, по сути, и не начинал строиться, кроме как в головах известных товарищей. Бытие вроде бы построено, но это вроде бы оставляет желать лучшего и много лучшего. Третье и главное – рассмотрели все виды хома через различные лупы, в том числе и лупу политэкономии. Теперь давайте сохраним объективность и вспомним, что помимо эректусов и сапиенсов, считающих себя атеистами, или, что сейчас очень модно, агностиками, существуют еще и другие эректусы и сапиенсы, верующие хома, другими словами. Последние, в противовес, тем же атеистам, агностикам и прочим объективистам объясняют все явления в мире именно с точки зрения познания, познания Бога как сверхъестественной и реально существующей высшей сущности. Давайте опять же прагматики ради рассмотрим всех хомо через призму сознания группы людей верующих. Ведь духовно развитыми и причастными к Высшему себя считает большинство людей. Или хотят верить в то, что они верят в Высшее и причастны к Нему. Или искренне верят, но, как всегда, по-разному и с разной глубиной искренности. Все верующие люди тоже разные. Обсудим ранее сказанное уже в следующей главе. Как говорится, Кесарю Кесарева а Марксу Марксова.